Глава 45 пятая Дувакин позвонил через день На текст пьесы даю тебе еще два дня Приеду и привезу принтер Но лучше, чтобы ты сам прискакал в Москву на своей «семерке» пока не пойдут опята сказал ковригин отсюда никуда не двинусь значит я приеду к тебе с принтером к чему такая спешка удивился ковригин еще позавчера ты мямлила пьеси скорее из вежливости как о некоем довязке если бы ты не полз поводаль от длинной вереницы сказал дувакин или хотя бы не воображал что так оно и есть Я бы предложил тебе сплясать. Сам я вчера сплясал. Журнал, считай, спасен. Денег инвестор дал. Через неделю из Можайска нам отгрузят номер с твоими пороховницами и рубинсовыми приключениями. А дальше пойдет номер с третью записок Лобастова. И хотелось бы с Марины Мнишек. Кстати, сегодня снова звонила Свиридова. Это к начальственной, напоминала о необходимости выпустить собачку». «Какую собачку?» – спросил Кавригин. «В фильме «Цирк» старый дрессировщик то и дело просит выпустить на манеж свою собачку». «Вы, Петр Дмитриевич, видимо, обнаглели от удач и допускаете реплики со сравнениями, мягко сказать, неделикатными». «Извини, Сашенька, взорвался рассмеялся Дувакин. «Думал, что сообщу о приятном тебе. Хотя понять, какой нынче интерес свиридовой к твоей пьесе, не могу». «И я не могу», — сказал Кавригин. «Ойли!» — засомневался Дувакин. «Ладно, гони пьесу. И сразу же садись за продолжение записок Лобастова. Денег за них, как ты просил, выписывать мы тебе не будем. Шутка». «А Софья Алексеевна?» — спросил Кавригин. «А что, Софья Алексеевна?» — как бы удивился Дувакин. «Хочешь — пиши, хочешь — не пиши. Теперь это дело факультативное. Если есть актриса на роль Софьи в Сиништуре, говорят, есть такая Ярославцева, вспомни старый рецепт, влюбись в нее и пиши для нее пьесу». «Циник ты, Дувакин, из первейших», — сердито сказал Кавригин. «Циник», — согласился Дувакин. Но вот Антонину нашел и дал ей твой номер. Правда, попросил в ближайшие дни от работы тебя не отвлекать. «Петя», — сказал ковригин а тебя пахнет коньяком. Не отмечал ли ты сегодня выгодную сделку с госпожой Быстряковой?» «А может, и отмечал. Но тебе знать об этом не обязательно. Хотя с тобой все еще желает познакомиться госпожа Быстрякова» некогда сказал ковригин сижу за компьютером кстати в спектакле было много пропусков и искажений текста а через полчаса позвонила антонина сашенька родной как я рада тебя слышать пулеметными очередями зазвучала сестрица а я и сегодня боялась что ты пошлюшь меня в баню с тобой все в порядке тоня Я вовсе не забыл, что ты, между прочим, синхронная переводчица. Да, со мной все в порядке. Но пока я не могу произнести, я сделал это. Сашка, я так по тебе соскучилась. Прости меня, грешницу за светную блажь. Это я должен просить у тебя прощения. Из-за такой глупости завелся. Превратился в раздосадованного пятиклассника. «Слава Богу, денежные дела в государстве наши с тобой досады развеяли». «Но ведь и впрямь нам надо ставить новый дом». «На какие шиши?» «Встретимся и обсудим», — сказал Кавригин. «Петя Дувакин просил не отвлекать тебя от работы, а то бы я сейчас была у тебя. по головке бы тебя погладила, братец Сашенька». «Прекрати, Тонька. Сейчас я разжалоблюсь». Пущу слезу и пошлю тебя в баню. Все. Целую и до встречи. Погоди, спохватился Кавригин. Помнишь, мы играли в пиратские клады, и отец рассказывал о как в Журино? Конечно, помню. К тебе не попали какие-либо отцовы чертежи или макеты? Помнишь, из картона такие раскрашенные? Нет, сказала Антонина. А у мужа твоего прохорова он ведь со вниманием слушал рассказаться ничего не осталось не знаю увижу спрошу для тебя это очень важно нет сказал ковригин теперь и я целую тебя и глажу по головке и пошла в баню а ведь действительно разжаллобила его сестрица еще в первых классах ковригин начитавшийся книг о мушкетерах о рыцарях короля львинное сердце шотландских стрелках поглаживание его рус головы взрослыми считал для себя унизительным вскакивал или по крайней мере терпел прикосновение чужих рук к своей личности А веснущеому бесенку с тощими тогда ногами тоньки эта бестактность дозволялась а иногда в случаях досадка вригина Ее ласковые прикосновения способны были дать Ковригину облегчение. Ковригин сидеть у компьютера не смог. Встал, вышел на крыльцо, закурил. Надо было выйти в лес. Пусть ненадолго, пусть и недалеко. Лес для Ковригина был сейчас, пожалуй, важнее лечебных прикосновений сестры Антонины. Естественно, лес изменился. Вслед за тополями решительно пожелтели березы, раскраснились клены. В саду напротив Кавригинского осыпались яблони, и даже на улицах поселка, устланных желтым, рыжим и зеленым, приходилось наступать на притянутые тяжестью земли плоды. Все больше с красными боками. Антоновка в поселке будто выбилась. В лес, а сначала в приколодезную рощу, Кавригин вышел с мыслями вовсе невнятными. А никакие мысли ему вообще сейчас не были нужны. Но вскоре они возобновились и стали слоиться. То он думал о вещах бытовых, то бытовые необходимости существования сцеплялись с грезами его натуры, требующей высоких предназначений. Кто он, Кавригин? Но так уж важно было назвать его суть словами. Сейчас же, и будто бы ни с того ни с сего, он вспомнил о французе Жорже Ленотре. Ленотр был потомком создателя Версальского парка, академиком по заслугам, выпустил множество томов по истории Франции, кануна революции и гильотин. События 17 века Его интересовали не для выявления их закономерностей, не требовали обобщений и глубокомыслей, а увлекали его движениями частных судеб в достоверностях повседневной жизни. Не таков ли и он, Кавригин, по своим устремлениям, а не по степени исполнения поисков, то есть окраски их талантом? хотя и желал бы ковриген вывести для соображения общего смысла от чего только две женщины в россии века 17 оставили следы в самопознании соплеменников и зачем в письменных источниках и легендах следовало искажать их сути причем приписывать Софье алексеевне приятельство с португалкой донной де луны в черной вуале впрочем почему было создано это искажение объяснялось легко и тут же поперли соображения о рубинси и вот что вспомнилось исследователь рубинса роже авермат написал тот кто хочет добиться успеха не принадлежа к сильному мира сего должен быть ловким Пр пауль пускается на всяческие ухищрения, чтобы его отправили в Рим. То есть и художник, осознавший степень своего таланта, должен быть ловким. Это суждение искусствоведа сразу показалось Кавригину спорным. Или он, Кавригин, пытался примерить утверждение Авермата на себя? Но он-то здесь при чем? Какого успеха мог добиться он, Гонораров, что ли, способных обеспечить сносную жизнь? Видимо, так. Он полагал, что его профессиональный уровень не требовал от него необходимости ловчить перед кем-либо. Да и кто нынче эти сильные мира? Удачники эпохи Примадонны или утомленные хлебатели никелевых либо алюминиевых киселей? Бог им судья. Иные в чат перед ними. А рубинс, способный ради успеха на ухищрения, в ту пору служил у герцога Мантуи и был озабочен добыванием выгодных заказов, какие не мог получить в Мантуи. Тогда он и сумел выйти на первого министра Испании герцога Лерму, а вынужденные его ухищрения привели позже к страсти или хотя бы потребности вроде бы и вовсе не обязательный для истинного художника. И ухищрения эти, и страсть, были вызваны в конце концов вполне понятным желанием великого человека занять достойное место в миропорядке. Модный художник, но при этом, по мнению Филиппа XIV, жалкий разночинец, стал вровень с важнейшими людьми своего времени, процветающим вельможей, чей дом был богатейшим в Антверпене и чьи действия дипломатам и разведчикам определяли состояние дел в Европе.